канаву могилу наверное могилу но для кого и тут он вспомнил видно действительно умер тот полицей он повернул голову вопросительно взглянул по сторонам демчиха из под смятого платка также тревожно понимающе смотрела на него в углу в напряженном ожидании застыл петр никто не проронил ни слова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 прохрипел сотников. А ты жидовка, что ждешь? А ну выметайся! Не хотела признаваться, будешь на веревке болтаться? сострел стась и тут же вызверился. Геть, юда паршивая! По заснеженным бетонным ступеням они выбрались во двор. Рыбак вяло переступал ногами, не застегивая полушубка и не замечая бодрящей морозной свежести. После ночи, проведенной в смрадном подвале,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 Сотников с усилием поднялся на ноги и выпрямился в своей измятой окровавленной шинели. — Где следователь? — Позовите следователя! — пытался он крикнуть глуховатым срывающимся голосом и закашлялся. Рыбак похватился, что и ему тоже необходим следователь. Но в отличие от Сотникова он произнес спокойно. — Да, отведите нас к следователю! Он вчера говорил отведем, а как же? С издевкой намекнул на что-то коренастый мордатый полицай. С веревкой наготове он решительно шагнул навстречу. А ну руки, руки! Делать было нечего. Рыбак протянул руки. Тот ловко по одной заломил их назад и с помощью другого начал вязать за спиной. Все это было бесцеремонно грубо и больно. Рыбак поморщился не так от боли в запястье, как от охватившего его отчаяния, Ведь это был в самом деле конец. «Доложите следователю! Нам надо к следователю!» проговорил он не очень, однако решительно, явственно ощущая, как земля, заколебавшись, быстро уходит из-под его ног. Но полицай сзади только зло выругался. «Поздно! Отследовались уже!» «Как это, отследовались?» закричал рыбак и глянул через плечо. Небритая в белой щетине морда, узкие, бегающие, совсем свиноватые глазки, в которых было абсолютное безразличие к нему. Такого, наверное, не испугаешь. Тогда он ухватился за единственную оставшуюся возможность и стал просить. «Ну, позовите портного! Что вам стоит? Люди вы или нет?» «Но до портного...» Наверное, было дальше, чем до его рыбака смерти. Никто ему даже не ответил. Между тем руки у него были умелой, туго связаны тонкой веревкой, которая больно врезалась в кожу. И его оттолкнули в сторону. Взялись за Демчиху. «Ты! Давай сюда, следователя!» Кашля настырно требовал сотников от Стася, который с винтовкой за спиной хлопотал возле Демчихи. Но тот даже не взглянул в его сторону. Он, как и все они тут, будто оглох к их просьбам. Будто это уже были не люди. И это еще больше убедило рыбака в том, что дело их кончено. Будет смерть. Но как же так? И почему же он не решился, когда у него были свободными руки? Что-то в нем отчаянно затрепыхалось внутри от сознания совершенной оплошности. И он растерянным взглядом заметался вокруг.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 Остановился и Портнов. Новая полицейская шинель на нем казалась явно не по размеру и не топорщилась на его маленькой тощей фигуре. Черная пилотка по петушиному торчала в сторону. Но в облике следователя заметно прибыло начальственной важности, какой-то показной строгости. Высокий, туго перетянутый ремнем немец в шинели вопросительно взглянул на него.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 Со всей искренностью, на которую был способен, ответил рыбак. Он не сводил своего почти преданного взгляда с ни свежего, ни молодого, хотя и тщательно выбритого лица портного. Следователь и немец обменялись еще несколькими фразами по-немецки. «Так, развязать!» «Сволочь!» Как удар стукнул его по затылку негромкий злой окрик Сотникова который тут же и выдал себя знакомым болезненным кашлем. Но пусть что-то грозное, неотвратимо подступавшее к нему, вдруг стало быстро отдаляться. Рыбак глубже вздохнул и почувствовал, как сзади дернули его за руки. Но он не оглянулся даже. Он мощно почувствовал только одно — «будет жить». Развязанные руки его вольно опали вдоль тела, и он еще неосознанно сделал шаг в сторону, всем существом стараясь скорее отделиться от прочих. Теперь ему хотелось быть как можно от них дальше. Он отошел еще на три шага, и никто не остановил его. Кто-то из начальства повернулся, направляясь к воротам, как сзади раздался крик демчихи. — Ага! —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 с белой без шапки, головой и заломленными назад руками. За ним, давясь плачем, тащилась Демчиха. Рядом в какой-то темной с чужого плеча одежки с длинными рукавами быстренько семенила босыми ногами Бася. Рыбак поддерживал под руку Сотникова, который как-то на глазах сник, еще больше осунулся и, кашляя, медленно тащился за всеми, сильно припадая на раненую ногу.